Глава пятая. Мы переехали. Я, мама, папа и Либи. В начале пасхальных каникул. И за три дня все вещи были распакованы. При переезде разбили мою игровую приставку. Я спросил маму, может ли она купить новую, а она горько рассмеялась. Это означало нет. Мама сказала, у нас сейчас другие приоритеты. Я устыдился своей просьбой. Меня ждал остаток каникул. «Пригласи друзей или сходи на пляж», предлагала мама каждые пять минут. Но спать, как и на каждую Пасху, уехал в Неаполь к своим итальянским дедушке с бабушкой. Хуже всего было то, что он позвал с собой Мо, а не меня. Когда они мне сообщили, я притворился, что не обиделся, хотя это было не так. Когда я рассказал маме, она ответила «и хорошо», Мы все равно не смогли бы заплатить за авиабилет, так что не переживай. Но дело ведь не в этом, правда? Я думаю, спать Чу было немного неудобно. Он объяснил, что не позвал меня, потому что в деревенском доме его дедушки мало места. Но я видел фотографию дома. Он огромный. Да и кроме того, я был бы счастлив спать на полу. Я почти сказал это. И теперь очень рад, что не сказал. «Для полного счастья, как любит говорить папа, к нам приехали тетя Алиса и дядя Джаспер». Но тетя Алиса еще ничего, но Джаспер... Тьфу! Я знаю, папа не был рад их приезду. Он жаловался маме. «Какого черта они не могут остановиться в отеле? Можно подумать, у нас много места». «Бен, она все-таки моя сестра». Пап только фыркнул и закатил глаза. Итак, на четвёртый день каникул с утрам прибыли тётя Алиса и Джаспер, и меня переселили на надувной матрас в комнату Либби. Ещё несколько дней ей предстояло пробыть в лагере для девочек-скаутов, так что мне не пришлось бы жить с ней в одной комнате. Но всё же... Мы все сидели в кухне, где после переезда ещё валялись коробки. Папа, который пока не работал и был дома... Заварил чай и спросил, как у Джаспера обстоят дела с лодкой. Выбрал безопасную тему для разговора. Мама изо всех сил восхищалась блузкой тети Алисы. Тетя Алиса намного старше мамы, а Джаспер намного моложе тети Алисы. Хотя вообще-то из-за бороды он выглядит старше их обеих. После того, как тетя Алиса объявила, что я сильно вырос, это было ее единственное обращение ко мне напрямую. Джаспер спросил. «А как твои дела, сынок? Ты тут не задыхаешься? что ты бледный, как привидение!» И ухмыльнулся, показав крупные белые зубы. «Ведьма, чтобы я решил, будто он не хочет меня обидеть. Но я уверен, он хотел». Тетя Алиса заохала. «Эй, Джаспер, он очарователен!» А мама сказала слегка ледяным голосом. «Джаспер, с ним все в порядке. Правда же, Эйден?» Я бурно закивал головой, словно так мог показать дяде, что я, используя его же собственное выражение, крепок, как огурчик. Он хмыкнул и затем добавил. «Морской воздух. Немного старого доброго Вентум Марис. Вот что тебе нужно, сынок». Затем он шумно отхлебнул из чашки черный чай, без сахара. Он часто говорит так, этот Джаспер. Вроде бы у него не было акцента, ни местного, ни иностранного. Иногда он произносил слова по-американски, а иногда больше по-австралийски, повышая интонацию к концу предложения, словно задавая вопрос. Джаспер родился в Румынии, и у него были узкие темные глаза, почти черные. Он носил солнцезащитные очки и жил в разных странах. Однажды я спросил Джаспера, откуда он родом. «Просто считай меня бродягой», — сказал он, — обнажив зубы. Если честно, я его боюсь. Когда молоко было допито, а из бороды Джаспера прозвучали слова «премьер-министр», я решил, что пришло время оттуда убираться. Если упоминается правительство, то разговор, по моему опыту, сворачивает не туда. «Пойду на улицу», — сказал я. И Джаспер в ответ хрюкнул, что можно было счесть за одобрение.